Глава восьмая Третий Рим Какой странный сказочный город, сказал император, разглядывая с поклонной горы Москву через подзорную трубу. Столько золота в небе не видел нигде. Кажется, что блестят не только купола храмов, но и шпили дворцов, замков, да и просто высоких строений. Дома их необычны расположены невероятными шатрами. Скажите, месье Лиларон, у них в городе разве только одни дороги и нет улиц? Отсутствие европейских улиц объясняется священной стариной и величием прежней столицы. Впрочем, как их странные дома, высокопарно именуемые на греческий манер теремами, тут же пояснил секретарь-переводчик, сами русские предпочитают называть Москву Святым Градом и Третьим Римом. Слишком смелое сравнение. Скорее гигантский караван-сарай вперемешку со Стамбулом. Усмехнулся Наполеон. До сих пор не могу понять, мы еще в Европе или уже в Азии. Вы правы, сир, как всегда. Дэйв да учтиво склонил голову. Стамбул в их представлении некогда был вторым Римом, византийским Константинополем, а по-русски Царьградом, разумеется, до турецкого владения. Если следовать русской традиции, после того, как мы возьмем трофеем византийских орлов, четвертым Римом станет Париж, думаю, это будет вполне заслуженно и справедливо. Нет, они убеждены, что четвертому Риму не бывать. Впрочем, русские искренне считают, что Москва, наряду с Иерусалимом, являются центром земли. Москва — центр власти с рима земной. Иерусалим — средоточие духовного благословения, вместилище небесной благодати. А что с Римом настоящим и вторым Стамбулом? Поинтересовался Наполеон, не переставая изучать панораму Москвы через подзорную трубу. Они стоят, как прежде. Своей нынешней красотой Рим затмил себя прежнего, времен императоров. А под пятой Стамбула — Все еще трепещут народы не только Азии, но и Европы. Эти города перестали быть подлинными. Теперь их участь оставаться священными руинами. Рим и Стамбул русские почитают за некое подобие скорлупы от выеденных пасхальных яиц. Усмехнулся Лиларон. И в мусор выкинуть жалко, и почитать глупо. Ясно одно, теперь эти города не стоит принимать в расчет. Наполеон замолчал, словно обдумывая очередной вопрос, затем решительно сложил подзодную трубу и посмотрел на Деивля. «Если им так дорога Москва, отчего же столица у них в Санкт-Петербурге? В военном отношении это крепость посреди болот. Кому она нужна? Отрежь ее от страны, и все население за зиму вымрет с голода». Впрочем, и для управления такой огромной азиатской страной более неудобного расположения города не придумать. А русский царь сидит в своем зимнем дворце и всему свету нахваливает свою северную Пальмиру. Секретарь-переводчик пожал плечами. Вот и я, Сир, не понимаю. их аристократия, то и дело клянет Петербург за его ужасный климат и невыразимое для жизни месторасположение – где откровенное варварство народа сочетается с изощрённой английской чопорностью. Вероятно, в этом также нашла своё отражение двойственность русской натуры, которая обожает мучить и страдать одновременно. По-видимому, во всём этом неудобстве и неразберихе их дикие нравы и деспотичные законы находят свой компромисс, а после приходят в гармоничное состояние. Кстати... Вы знаете, что настоящая Пальмира или город пальм из некогда процветающего величественного города превратилась в жалкую арабскую деревушку посреди сирийской пустыни. При этих словах конь императора Эмир повел ухом и встрепенулся. Наполеон ласково потрепал его по гриве и охотно продолжил свою мысль: «Да, теперь это беднейшая арабская деревня Тадмор» которая на Востоке известна лишь пышными развалинами, да неисчастливыми суевериями. Главным ремеслом местных жителей стал поиск старых могил и обирание украшений с мертвых тел. Достойное наследство былого величия. «Неужели самих русских не пугает такая аналогия?» – искренне удивился Деевль. «Они же мастера отыскивать сходства и устанавливать соответствие в природе вещей». Непревзойденные знатоки суеверий Однако, дорогой Лиларон Доля правды в сравнении Москвы с Римом все же присутствует Если все пути мира пересекаются в Риме То в России они точно приводят в Москву Заметьте, не в Петербург, не в Киев, а сюда Император неожиданно улыбнулся и кивнул в сторону города Посмотрите на моих гвардейцев Скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы их лица были столь счастливы? А ведь перед ними преклоняли колено практически все столицы Европы, но радость их объяла только теперь. «Их лица сияют, как купола русских храмов», – охотно поддержал Наполеона Деивль и, переходя на излюбленный высокопарный слог, принялся откровенно льстить предчувствующему триумф Бонапарту. «Сегодня!» Вы по праву для них не только император. Сегодня вы их мессия. В Москве, Сир, в Москве они провозгласят вам творцом нового мира. В городе последних времен, Третьем Риме, выявите миру новую жизнь, двери в которую будут открыты для всех народов просвещенного мира».